Пару дней я была очень занята, в основном рутинной, оттого малоинтересной работой. Изучила биографию Игнатова вдоль и поперек, его привычки, образ жизни и прочее-прочее. в Стретилась журналистами, неофициально, конечно. Важно было, чтобы информация появилась в газетах с определением по слухам. Вадим Вишневский. Рослый парень с большими амбициями и неуемной тягой к деньгам вцепился в меня как клещ. Говоришь, за всеми этими убийствами стоит Игнатов? Я тебе ситуацию обрисовала, так что помни главное: доказательств у нас нет, и добыть их крайне трудно. Хочешь заставить его нервничать? Конечно хочу. Он должен себя проявить. с т а т е й к у за бацем в лучшем виде. Можешь не переживать. Фамилию не назову, но дурак поймет, кто это. Годится? Ты за бацей. Там посмотрим. Это будет бомба. Мечтательно улыбнулся он, а я порадовалась за него. Позвонила Ритка. У меня полчаса свободного времени образовалось. Может, выпьем кофе вместе? Тон, которым это было сказано, несколько настораживал. Могу приехать прямо сейчас, предложила я. Давай встретимся в Арликина, так назывался бар в квартале от места Ридкиной работы. Хорошо, согласилась я, прикидывая, что день грядущий мне готовит. Выяснилось ничего хорошего. Я очень торопилась, но р и т к а все равно пришла первой. сидела с постным видом за столиком на двоих молодая женщина со вздернутым носиком в дорогих тряпках домохозяйка из тех, кто не умеет считать деньги есть и все в общем я лишний раз убедилась как обманчива внешность привет сказала я устраиваясь напротив ты влюбилась заметила она недовольно разглядывая меня глаза сияют Умылась с утра. Слушай, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Ну, и ты знаешь, как я отношусь к деду. У него полно недостатков, но он мужик, настоящий, с характером. Это вызывает уважение у таких беспринципных существ, как я. Как родственное беспринципное существо, не могу с тобой не согласиться. Я не в курсе, что там у вас. Прости, что я вмешиваюсь. р а з в у ч а л о это так жалко, что я за секунду до того, намеревавшаяся послать ее к чертям, прикусила язык. Он ее выгнал. Немного не в п о п а д сообщила она. Кого? Аньку свою. Что ты говоришь? Хмыкнула я. Решил, что она старовата для него. В общем-то дело понятное. Надо периодически менять обои в квартире и любовниц. Перестань. С ним что-то происходит. Он сам не свой. Я же вижу. Это из-за Лукьянова. Ты слишком много знаешь. Недовольно покачала я головой. Если ты сбежишь с этим типом, я даже не представляю. Он не переживет. Чтобы он не вытворял. Ты для него. Она махнула рукой. В этом жесте было столько безнадежности, что я вновь о т к а з а л а с себе в удовольствии. Послать ее к черту. Успокойся, попросила я, касаясь ее руки. Никуда я не сбегу. Лукьянову я нужна примерно так же, как тебе почетная грамота от пионерской организации. Он приехал по делам, а дела для него главные. Я под боком, от чего же не попользоваться? Вот и все. Дед это знает не хуже меня. И если он сейчас сам не свой, то по другому поводу. По какому? Не знаю. И это меня беспокоит. Анька прибегала скандалить. Хмыкнула Рита. Ее желание сменить тему было мне понятно, и я охотно поддержала ее в этом. Серьезно? Ага. Вот уж ума вовсе нет. Конечно, дальше первых двух ступенек ее не пустили. Очень гневалась, обещала всех уволить. Может и уволит, если помириться с дедом. Знаешь, а мне ее жалко. Деньги то да сё, и дело даже не в этом. К нему быстро привязываешься, душой прикипаешь. Будем надеяться, что у девчонки ни мозгов ни души, а деньги у деда наверняка натырила на первое время, а там найдет кого-нибудь. Она же красавица. Ага. Ритка немного помолчала, п о в е р т е л а чашку в руках. У моей подруги послезавтра день рождения, а ее двоюродный брат шофером у Игнатова. Миртесин, подняв на меня взгляд, заметила она. Может тебе это п р и г о д и т с я Ты сокровище, улыбнулась я, встала, перегнулась через стол и поцеловала Ритку. Пока, помахала она мне рукой. Я вернулась домой. Сашка жалобно скулил под дверью. Лукьянова не было, его машины в гараже тоже, вещи, само собой, исчезли. Записку он не потрудился оставить, так же как и позвонить. Прав, конечно. К чему все это? Хозяева приказали вернуться, и он выполнил приказ. Я плюхнулась в кресло, включила телевизор, долго пялилась на экран. Сашка подошел, с трудом забрался мне на колени. Хреново мне, п с и н а сказала я, почесав его за ушами. Не знаешь, почему все в моей жизни так хреново? И я не знаю. Ладно, проехали. Нам и вдвоем неплохо. Я выключила телевизор, заглянула в кухню, поднялась в спальню, в комнату для гостей. Должно быть, все-таки надеялась, что он оставил хоть что-то, одно слово на клочке бумаги. Ну не дурали! покачала я головой в досаде и пошла гулять с собакой.